Четыре девятнадцать из этой произвольной точки. И по дороге домой я размышлял, что можно рассказать о жизни Анны Ахматовой сейчас, в 2022 году, сидя в этом поезде, который пересекает Паданскую равнину, находясь в этой произвольной точке на территории, именуемой Западом. рассказать о символизме, акмеизме, кларизме. Кларизм – малочисленное течение в русской поэзии начала XX века, возглавляемое М. Кузьминым, противостояло символизму, призывая обращаться к реальности, прекрасной ясности. Адамизме – адамизм, синоним акмеизма, символизирует первобытную силу, твердый взгляд на вещи. «Ижаманизме», «Футуризме», «Эгофутуризме», «Кубофутуризме», «Лучизме». «Лучизм» — течение в русской авангардной живописи 1910-х годов, основанное Ларионовым, одно из ранних направлений абстракционизма. «Центрифугизме», «Фумизме». «Фумизм» — декадентское парижское течение — просуществовавшая с 1870-х по 1920-е годы и описываемая как «Искусство пускать пыль в глаза», предтеча дадаизма. И многих других измах, которые росли как грибы в первые десятилетия XX века в Москве и Петербурге. Рассказать о Париже и Мадельяне Первой мировой войне, революции «Цехи поэтов», «Материнстве», «Разводе», «Расстреле бывшего мужа», а кабаре бродячая собака», о друге, который так читал свои стихи, что казалось, будто лебедь взлетает над всеми. Из воспоминаний Анны Ахматовой о собраниях «Цеха поэтов» и выступлениях Осипа Мандельштама. О том друге, который ходил по московским домам, и читал антисталинское стихотворение, а потом говорил «Если дойдет, меня могут расстрелять». Эта фраза известна из воспоминаний М. Герштейн, и он снова прочел все стихотворение, закончив с величайшим воодушевлением. Обдав меня своим пряным огненным взглядом, он остановился «Смотрите никому, если дойдет, «Меня могут расстрелять». Э. Гирштейн. Мемуары, 1998. О аресте этого друга, о телефонных звонках из Кремля, об аресте сына, о чередях перед самой большой тюрьмой в Советском Союзе. «Кресты», тюрьма, в которой сидел арестованный Лев Гумилев и перед которой Ахматова простаивала в очередях не самая большая тюрьма в Советском Союзе. Самой крупной считается Бутырская тюрьма. В 1930-е годы в ней содержалось почти в два раза больше заключенных, чем в Крестах. О поездках в Москву, прошениях, разводах, расстрелах, коммуналках, фонтанном доме, Второй мировой войне, блокаде Ленинграда, о патриотических стихах, исключении из союза писателей, о самой издате, микрофонах в доме, о страхе, о петербургском трамвае, о том, как одолеть пешеходу Длинный Невский проспект, о славе, об отчаянии, о ее ужасной и одновременно чудесной жизни. Чтобы рассказать обо всем этом из настоящего, в котором нам тоже приходится думать о гибели людей и переживать боль, имея в кармане золотую карту Триниталии, чтобы справиться с нелегкой задачей, которую Бродский называл «писать хорошо», нужна одна простая вещь — быть хорошим.